Я так много всего уже наплел в этой главе, потому что никак не поднимается рука приступить к тому, из-за чего я всю ее затеял. Уподавляя служителей музыки Лио-гадалкам, кто-то, чуть ли не Гегель, замечательно сказал, что историки – это пророки, предсказывающие прошлое. И в отношении вчерашней лишь истории России это более чем справедливо. Столько неизвестного таится там, что хоть и Дик гадалкам если нет терпения дождаться, пока до этого доберутся историки. Точнее, пока их пустят в эти дебри, поскольку множество архивов так и пребывают под замком. Или уже сгорели, ибо среди всякого верховного надзор состава в нашем лагере мира и труда было изрядно много предусмотрительных людей. И то, о чем я хочу рассказать, покуда белое пятно. Если и было вообще. Но по порядку. Сегодня по журналам и газетам нескончаемо протекает интервью, из которых выясняется, что все до одного, кого не спросишь, самоотверженно и беззаветно боролись с советской властью, от нее терпя различные за это неприятности. Даже эстрадные певцы рассказывают такое, что даешься диву, сколько было мужества в их тонких певчих организмах. А так как я никогда с советской властью не боролся, Полени, трусости, разгильдяйству и душевной темноте, то мне очень застенчиво и странно излагать некую версию, которую пока что опровергнуть или подтвердить, возможно, только с помощью гадалок. Когда-нибудь откроются архивы, если они есть, и обнаружат наши внуки много нового, которое, конечно, им будет так же до лампочки, как нам загадка, например, травили англичане Бонапарта на острове Святой Елены, или же он умер сам. В того, что домыслы мои не плод фантазии и не мании величия, бреда преследования и т.п. Тот важный факт, что Виктор с Ирой Брайловский центральные фигуры этой версии, со мною разделяют мою точку зрения, что редкость в отношении ко мне этих умных и проницательных людей. Теперь о сути дела. В конце 70-х годов настолько плохо обстояли все дела у советской власти, что было ей задумано несколько сильно отвлекающих мероприятий. Это ведь только говорится так красиво и неопределенно. Эпоха застоя. А на самом деле это было время неостановимого гниения. И уже отсюда очевидна польза крупных и красивых действий демонстрации имперской мощи. Например, кто знал, что обернется маленький Афганистан таким позором? А то и вскрытие врага, из-за которого проистекают государственные беды. Я лично убежден, что к зарождению разных спасительных идей такого рода тесно был причастен дропов. Фигура до сих пор загадочная, не банальная, особенно на фоне того дома престарелых, что образовался к тому времени в Кремле. А что фигура крайней подлости, так ведь и это как бы естественно, поскольку речь идет о государственном масштабе. И Макеевели тут закрыл своей персоной и трудами любые пустословия о нравственности. Писание стихов, любовь к живописи, явные личностные черты. Даниэль за непростой не и многослойный был андропов человек. Отсюда мне и кажется, что та идея, о которой я хочу рассказать, исходила именно от него. Напомню кратко. Я писал уже об этом. Как попал я в руки правосудия. В мае 1979 года был я вызван якобы по поводу отъезда. Мы уже полгода как подали заявление но провели меня в маленькую комнату, где два симпатичных молодых чекиста предложили мне сотрудничать с конторой. Кстати, расшифровку аббревиатуры КГБ как конторы глубокого бурения сочинил некогда именно я, чем рад похвастаться. Обещали мне не только ускорение отъезда, но и всяческую помощь впоследствии. О интересах был к подпольному журналу «Евреи в СССР», а точнее – редактору этого журнала, другу моему Виктору Браиловскому. Я что-то должен был на него показать, а что конкретно, мне пока не говорилось. Я сначала должен был дать согласие. На все посулы ихние я отвечал дурацким смехом, а сотрудничать категорически отказался. Угроз не было, но в конце нашего недолгого разговора один из них сказал. «Игорь Миронович, мы вас непременно посадим». Вы оказываетесь свидетелем того, что можно нас послать нахуй и спокойно после этого гулять на свободе. А вы коллекционер, вы человек уязвимый. Я на это в ответ беспечно засмеялся. Мы расстались очень мирно и спокойно. А спустя три месяца я в августе был вызван в город Дмитров в качестве свидетеля по какому-то неведомому делу. Я туда поехал и уже домой не вернулся. Привозили меня на три обыска, но уже в качестве арестованного. Два мелких пригородных вора, один в лагере уже сидел, а второй на химии отбывал, показали, что они мне продали пять краденных икон. Заведомо краденых, так как я об их происхождении якобы знал. А так как у меня при обыске их не нашли, естественно, их просто не было в природе, то судить меня пообещали не только за покупку, но и за сбыт краденого. Такова была простая и неопровержимая логика советского правосудия. А за время трех целодневных обысков забрали у меня не только всю коллекцию живописи, но и гору сам дата записные книжки, рукописи, даже книг немного, в том числе и Библию зачем-то. И сидел я, наслаждаясь новым для меня общением с некрупным уголовным отребьем, настораживаясь очень постепенно. Ибо все это сперва казалось мне каким-то глупым и случайным недоразумением. Следствие по моему мелкому и рядовому делу длилось жутко долго, около полугода. И какие-то всплывали на допросах обстоятельства, точнее вопросы, от которых холодок бежал по коже. Так однажды мне зачли огромный список разных лиц. На каждую фамилию я должен был ответить, знаю ли я такого человека. В списке этом, кроме моих давних знакомых и незнакомых, вдруг мелькало имя африканца. Был, например, шофер посла республики Чад и разные другие, столь же неизвестные мне иностранные имена. А рядом имена весьма в те годы звучные. Священник Глеб Якунин, например, или Владимир Альбрект, автор знаменитой некогда книги «Как себя вести на допросах». Зачем по делу мелкого уголовника составлялся этот странный список? И было много всякого другого непонятного. Не хочется зазря перечислять. А от моей семьи незримое и постоянное участие Лубянки в этом деле даже не скрывалось. Некий тип оттуда долго убалтывал, настаивая и грозя мою тещу, чтобы она меня во имя блага всей семьи уговорила все признать. Что именно? Он умолчал. И детективные клубились разные события на воле в это время мне усиленным приклеивался облик матерого и крупного преступного дельца. Вернувшись, я эти истории собрал воедино. Из мозаичных обрывков вырисовывалась очень достоверная картина. И в нее, весомый признак достоверности, укладывались, не противоречия, все поступки многочисленных участников игры. Ибо игра была задумана серьезная и освежительная. Не для нас намечался, по всей видимости, крупный и шумный процесс, в ходе которого еврейское движение за отъезд обретало некий совершенно иной и сильно пакостный характер. Именно евреи оказывались полностью виноваты в той атмосфере общего брожения, которая была в империи в те годы очень ощутима. Ибо именно они все это брожение питали с помощью вековечного еврейского подрывного средства – деньгами. Источник этих денег стал бы темой особенно болезненной, поскольку не из мировых неисчерпаемых запасов еврейского капитала брались эти средства, а из недр самой России, обездоленной и без того. Евреи занимались вот какими тайными делами. Всюду ими покупались разные художественные ценности. По бросовым, конечно, ценам, ибо евреи дорого платить не любят. Далее, по нашим тайным каналам, У евреев их всегда было достаточно. Эти ценности переправлялись на Запад, продавались там на аукционах за бешеные деньги. Деньги эти возвращались в Россию, и тут начиналось главное. Шли они не только на помощь семьям еврейских отказников, но и на все подрывные движения и комитеты. Запровали человека, заохранули прав верующих, на поддержку нелегальных изданий любого вида. Евреи оказывались финансистами всего антисоветского брожения и тем самым отравителями всех идеологических колодцев. Оставалось лишь найти человека, на котором убедительно сходились уголовные и антисоветские пути. А я отменно подходил для этой роли. Мой покойный папа жутко верно говорил, что все мои приятельства никак меня к добру не приведут. Мы даже догадались, кто именно указал на меня в этом качестве лубянским исполнителем идеи и почему я им сгодился. Мой дом действительно в те годы был широко распахнут для кого угодно. Люди самого различного антисоветского толка, порой даже враждующие друг с другом из-за несходства убеждений, заходили к нам на рюмку и поговорить. А поскольку я коллекционером был заядлым и разборчивостью не страдал, то посещали меня, мягко говоря, люди темные, Мне с ними было столь же интересно. А когда я на допросах несговорчиво и непластично, с лубянской точки зрения, себя повел, то глупо было мне и раскрывать, зачем я нужен. Я мог лишь удивляться суете, которая кипела вокруг мелкой мне приписанной вине. Я был ошеломлен, а мой бывалый адвокат обескуражен непомерной жестокостью приговора, ибо даже при доказанности моего мизерного преступления мне полагался бы крохотный условный срок, типа тех 8 месяцев, что я уже отсидел. А мне впилили максимальные 5 лет, и по отбытии этого срока обещали незамедлительно прибавить 7 за самоздат, в немыслимом количестве, увезенные из дома в результате трех обысков. Акария именно такой и говорил моей тёще тот тип слубянки, задолго до того, как следствие закончилось. Упрямство следует наказывать, Я его очень понимаю. Ведь какие повышения по службе из-за этого сорвались? И какая дивная идея обвалилась? А после справедливое возникло опасение у этих творческих людей, что мне их замысел тогдашний постепенно стал понятен. И в ссылку приезжал ко мне какой-то замухрышистый чекист из краевого управления по поручению Москвы, как объяснил он мне сам. И еще дважды со мной долго беседовал другой, уже в Москве. Они меня расспрашивали цепко, вязко и невразумительно. Весь их центральный интерес легко и выпукло сквозь эту жвачку проступал. Не собираюсь ли я написать о своем деле книгу? А столько уже вышла книг о всяческих отсидках, что им было именно в моей. А я им искренне и честно отвечал, что нет, не собираюсь. Говорил я правду, ибо книгу написал я еще в лагере, такое им и в голову не приходило. А один какой-то резвый и находчивый из конторы позвонил моей тёще, коротко сказал, откуда он, после чего спросил, что теща делает сегодня во второй половине дня. Она ответила, что собирается к врачу. «А не могли бы вы остаться дома?» спросил он и пояснил. «Тут к вашему зятю должен зайти иностранный журналист. Мы бы хотели знать, о чем они беседуют». Бедняга, очевидно, просто и не мог предположить, что у из с тещей могут быть хорошие отношения. Теща сказала, что останется, и нам с женой немедленно все рассказала, разумеется. Мы гостевание того журналиста отметили в этот день, а резвый и находчивый уже не позвонил. Такое время было на дворе, что им пора было о вечном думать, а они никак не унимались. Но всего скорее, сам я был и виноват, ибо мозаика идеи той уже сложилось и была обсуждена, и согласились все причастные, и я о ней болтал повсюду. То и дело выплывает на свет Божий разные сюжеты нашей, схожей с бредом жизни той поры. Мне так охота что-нибудь узнать об этом деле, прямо хоть к гадалке обращайся. Мне ведь и почудиться могло, и поблазниться. Только подтверждают ощущения мои и люди, сведущие в играх озлобившиеся от гниения империи. Ну что ж, я подожду.